Константин Федин. «Города и годы». Роман. Москва. Советская Россия. 1987 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Эпиграф. У нас было все впереди. У нас не было ничего впереди. Чарльз Диккенс Что касается вина, то он пил воду. Виктор Гюго Глава о годе, которым завершен роман. Речь Дорогие соседи, добрейшие обыватели, почтенные граждане! Я высунулся из окна с заранее обдуманным намерением. Мне скучно, дорогие соседи. Меня грызет тоска, почтенные граждане. Сердце мое ссохлось и свернулось штопором, как лимонная корка на раскаленной солнцем мостовой. Почтенные обыватели. Это верно, что на дворе 1922 год. Передо мной восемьдесят пять окон, не считая двух чердачных, одного подвального, одного искусно нарисованного на стене маляром военного времени и того, в котором все вы можете различить верхнюю часть моей фигуры. Я мог бы рассказать вам о каждом из этих окон, но я знаю, вы не будете меня слушать. Поэтому прошу вас, Обратить свои взоры только на окно вон там внизу, где развалилась полосатая перина, которую поутру отчаянно колотила ружейным шомполом краснорукая хозяйка. И еще на окно вон там, правее, откуда с утра до ночи сыплется бринчание домры. И еще на то, в самом верху под чердаком, где непрестанно отхаркивает романсы граммофон. И еще на одно последнее, что прямо против меня и так свеже прошпаклевано. Завтра его будут красить. Почтенные граждане. Республика в конце концов неплохая штука. В республике можно выбивать перины и проветривать их на солнышке без опасения, что к вечеру придется послать семейное ложе одним перинным чехлом. В республике можно иметь музыкальный слух и обучаться игре на домре. Совершенно очевидно, что образ правления государства никак не отражается на добротности граммофонных пластинок. И, наконец, республика сравнительно легко усвоила, что крашенные оконные рамы отменно противостоят ветрам и непогоде. Дорогие соседи! Стоит ли говорить, что из 85 окон нашего колодца только одно мое не украшено сверточками с сыром и колбасой, горшочками со сметаной и простоквашей, кастрюльками молочниками, масленками, густозеленым луком и ядрено малиновой редиской. Даже крайнее чердачное окно, величиной всего с какую нибудь фортку, перещеголяло мой запоутиненный Пустой подоконник, неприкосновенно сохранив малоделикатный след кота матроса моей почтенной хозяйки. Теперь белые ночи, и в нашем колодце отдыхает пропотевшее за день лето. Восемьдесят пять окон открыты настежь. Я воспользовался этим, чтобы произнести вам свою речь Вам, гражданин грамофонщик, и вам, соседка, показавшая свою перину, И вам, владельцы кастрюлек, масленок, горшков и редиски, всем, кто высунул наружу головы и слушает мой упругий голос. О, не пугайтесь, речь моя не затянется. Мне хотелось предложить вам один вопрос. Всего один, и я кончу. Добрейшие обыватели, почтенные граждане. Это верно, что на дворе 22 второй год. Это верно, потому что мы кушаем сметану и простоквашу, учимся играть на домре и проветриваем перины. Это верно, потому что против перечисленных занятий, как немало они революционны, республика не возражает. И, почтенные граждане, не кажется ли вам... На этом месте речи в гул голоса, качавшийся в каменной коробке смежных домов, врезался окрик. «Андрей!» Человек в расстегнутой на груди рубахе перестал говорить и посмотрел туда, откуда раздался окрик. Потом вдруг отшатнулся в глубину комнаты, вновь подбежал к окну, высунулся до пояса, притупившимся голосом спросил, «Какой номер квартиры?» «Встретимся на улице!» Упало в колодец. Андрей, как был не застегнутый, трепанный, Выбежал из комнаты. Хозяйка заперла за ним дверь, выглянула в колодец и, окинув одним взглядом восемьдесят пять окон, пролепетала с запрыгавшими губами: "Я давно думала, что он помешался. О, это ужасно!"